Часть четвёртая. Это Спарта. Гляди, электроадрель заградоотряд прислала. Блин, ну теперь нам всем хана. Батальон белые колготки, точно хана. Кинофильм Две сорванные башни. Глава первая. Карина стояла у окна, наслаждаясь лучами заходящего солнца и думала: последние полгода она в основном только этим и занималась. Столько всего произошло. Но главное дети. Да, она каждый раз наполнялась теплом и какой-то светлой радостью, вспоминая про них три мальчика, крепких, здоровых, красивых, но немного странных, хотя Мориган говорила, что всё нормально, ведь они рождены от демона. Вдруг в коридоре раздался какой-то шум. Странно, подумала Арина и рефлекторно втянула воздух носом, прислушиваясь к запахам. Откуда у нее взялась эта дурацкая привычка, она так и не поняла, однако пользовалась. По совершенно необъяснимой причине ей удавалось чувствовать живых существ даже сквозь стены и на приличном расстоянии. Вот и сейчас в голове пролетел калейдоскоп ароматических образов детей, знакомых Варк и демонов. Демонов, причем не абы каких, а несущих кровь Макса. Арейна побледнела, а внутри у нее словно что-то оборвалось. Она ведь знала, что высшие демоны очень не любят оставлять в живых бастардов, и если они явились да ещё коллективно, значит, её подозрения относительно странностей сыновей оказались правдой. Все эти мысли проскользнули в голове Варга за какие-то доли секунды, а потом распахнулись створки двери. Да так, словно их кто-то открыл с ноги. Каким чудом эти хрупкие деревянные конструкции удержались на петлях, не знал никто. Хотя думали Пхенар-Ар-Ар-До-Ор-Эр-Эндран, Огненный Дракон, Патриарх Древнего Рода и прочее, прочее, прочее, вошел, нет, ворвался в эту злополучную комнату, словно за ним гналось все войско Ордена Света. Услышанные от внучки слова совершенно растеребили его измученную последними проблемами душу. Сначала за весьма непродолжительное время погиб почти весь клан. Потом дочку умудряется завести бастарда, который выживает вопреки всему. Да что выживает? Такое стремление выжить в сплаве с жёстким и изворотливым умом захочешь не найдёшь. Так что Бхинар скоро оттаял и хоть и сохранял кислую мину, радовался появлению нового внука, что умудрялся удивлять его своими выходками. Старый Демна остановился и втянул полной грудью воздух комнаты, стараясь прочувствовать каждый, даже самый ничтожный оттенок букета. О да. Запах идущий от крови правнука после стольких переживаний о пресечении рода оказался поистине божественным. Было что-то ещё, странно, но Обхинар даже не обратил внимания, настолько он оказался поглощён ароматом крови. Прошло, наверное, секунд 15, прежде чем мозг огненного дракона стал соображать. Пап, подала голос Шер. А тебе не кажется, что бастарды не могут быть полнокровными до инициации? Полнокровными? мысленно переспросил Пхинар и вновь принюхался. Действительно, но И тут до него донеслось глухое утробное рычание, всей своей тональностью выражающее, если не смертельную опасность, то что-то очень близкое. Огненный дракон открыл глаза и нет, конечно, можно сказать, что он удивился, но это будет очень мягкой формой сравнения. Тут более уместен вариант удара битой между ног, вырывающего вспышкой боли из загадочного мира грёз. Арина торжественно произнесла Азура «Разреши тебе представить прадеда твоих детей. Мою маму, полагаю, ты помнишь». «Арина?» — с удивлением переспросила Шер. «Тебя и не узнать». «Что это?» — раздраженно пробосил Пхенар, видимо, не заметивший реплик своих женщин. И это неудивительно, ведь перед ним стояла странная особь женского пола с глазами и запахом демона, оскалившая рот, полный острых зубов. Особо явно пребывала в бешенстве». Вам нравится? раздался голос Мориган отокна. Пхина развернулся и увидел миловидную разболтанную девицу с рыжими волосами и шела вливым выражением лица. Не пересказать, сквозь зубы бросил он, понимая, что ситуация явно не контролируется им. Так это замечательно, хлопнула в ладоши Мориган. Я столько сил на неё потратила, вы даже не представляете. Три маленьких полнокровных демона убили бы Арину, не вмешиваясь я. Кто же знал, что моя собственная сила окажется эм, такой своенной. Она вскочила с мягкого дивана, на котором сидела поджав ноги, и быстро последовала к Арине, которая, как ни странно, на эту взбалмошную особу реагировала вполне доброжелательно, хотя любые движения троицы демонов всё ещё вызывали у неё раздражение и злость. Девочка моя начала рыжее поглаживать взбешённую демонессу. Успокойся. Наши гости не причинят вреда твоим детям. Ведь так?» С ласковой улыбкой спросила их Морриган, а из ее глаз, ставших ярко-зелеными, струилась легкая зеленоватая дымка. «Богиня!» медленно произнес Пхенар, вежливо кивая. «Полагаю, вы Морриган?» «Верно!» кивнула девица. «А это моя верховная жрица, Арина, и три ее сына, рожденные от вашего внука». «Жрица?» Удивленно вскинул брови огненный дракон. «Но ведь она же...» «Демон?» — перебила его с лукавой улыбкой Морриган. «Да», — как-то неуверенно ответил Пхенар, вновь выдыхая воздух полной грудью и стараясь понять, что же перед ним. «Вы правы лишь от счастья. Когда я поняла, что совершенно стихийно породила моя собственная сила, мне пришлось подпитывать бедняжку. Иначе она просто не выносила бы крошек». «Поверьте, я делала это исключительно из добрых побуждений. Мне нужна эта жрица», — оправдывающимся тоном произнесла Морриган. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Шер, странно косясь то на жрицу, то на богиню. «Полагаю, дочка, что мы снова по уши в... Эм, проблемах», — уже более спокойно сказала, а точнее прошипел Пхенар и взревел, только уже на богиню. «Ты что натворила, рыжая морда?» «Папа!» — коснулась его плеча Шер. «Что, папа? Из-за этой дуры мы поставили под удар рот, а возможно и клан!» Как символичненько донёсся от стола голос Азуры, которая с интересом крутила в руках небольшое круглое печенье. «Арина!» — как можно доброжелательнее улыбнулась она. «Как давно ты кушаешь эти... Эм, печенья?» «С первого дня, как приехала сюда», — уже немного успокоившись, ответила она. Переходи на сторону зла. У нас есть печеньки, продекламировала Азура и хихикнула. Не смешно, фыркнул Бхинар. Да что здесь происходит? снова вспыхнула Арина. Тише, тише, девочка моя, тише. Обняла её Мориган и хитро сверкнула глазками из-за её плеча. Впрочем, это заметил только Бхинар. Слушай, рыжая, ты точно допрыгаешься. Думаешь, Хель простит тебе эту выходку? «Выходку?» — холодно переспросила она. «А ты думаешь, едва воскреснув, я должна была прикладывать все усилия к тому, чтобы избавиться от своей первой жрицы? Какая выходка? Желание выжить?» Арина, спокойно и с некоторой жалостью в глазах, спросила Шер. «Ты знаешь, кто ты?» «Странный вопрос», — пожала плечами та. «Я — это я». «Хороший ответ», — хмыкнул Пхенар. «Лучше и не скажешь в сложившейся обстановке». Полагаю, тебе не сказали, что теперь мамой тебе стоит называть вот эту рыжую морду. Нет? Я не удивлен. Что вы несете? Какая мама? Это богиня, жрицей которой я и являюсь. При чем здесь мама?» Возмущенно выпалила Арина и, обернувшись к Морриган, спросила. «Что они несут?» «Девочка моя», — начала рыжая с серьезным лицом. Когда ты понесла от Макса детей, я ещё не знала, что у демонов всё так плохо и не контролировала свою силу. Поэтому она действовала, стремясь сохранить род. Только не твой, а его. Ведь если не считать Макса, перед тобой стоят все представители этого некогда могущественного и древнего рода высших демонов. Ты тогда была варгой или, говоря в терминологии демонов, низшей смертной и выносить маленьких демонов не могла. Вы бы погибли. и ты, и они. Поэтому Мориган повела плечом и улыбнулась. Поэтому, продолжила за неё Азора. Ей пришлось магически изменить тебя. Грубо говоря, тебя латентно переродили, и ты теперь полукровка, полубог, полудемон. К счастью, если судить по запаху, обошлось без извращений. Вообще тебе очень повезло. Я бы сказала, божественно. Этот метод обычно сильно порицается из-за того, что может не только превратить обращаемого в неуправляемое чудовище, но и лишить разума. В общем, неважно. Тебе вам повезло успешно пройти по краю бездонной пропасти. Э-э Да, это очень хорошо, кивнул, соглашаясь с внучкой Пхинар, внимательно взглянул в глаза Мориган и поинтересовался. Так кто же, папа? Да какая вам разница? Пожала плечами рыжая бестия и скорчила самое невинное выражение лица, которое только могла. Всё ведь честно, причём потратилась я изрядно. Много жертв, уточнила Шэр. Шесть сотен, ответила Мориган и хлопнула ресницами. Варгам пришлось целый месяц охотиться на жителей Эмиратов. Я и сильно рисковала, пытаясь её спасти. О, ты даже не представляешь, насколько, усмехнулся Пхинар. И всё-таки, кто её папа? Запах такой необычный, но определённо он мне знаком. Очень странно. Кровь, как будто запечатана. Оу. Папаша вообще в курсе, что ты натворила. Полагаю, что если бы он был жив, то не осудил. Его род давно присяёгся, поэтому рыжее бестие снова пожало плечами. Поэтому он всецело поддерживает меня в моём начинании. Как его звали? Элигор. После минутной игры в молчанку выдавила из себя Морриган. «Что?» — в ужасе отпрянул Пхенар. «Элигор ар-йок сот-хот хор азак-тот». Буквально прошипела рыжая бестия и победно посмотрела на него, слегка оскалившись, демонстрируя свои милые, маленькие зубки. «Вот террас», — хмыкнула Азура, — «он же умер в незапамятные времена. И как тебе удалось сохранить...» «Тебя это не касается, смертная». фора к Нола Мориган. Ой, да ладно тебе. Интересно же. Интересно, удивлённо переспросила Швера, массируя пальцами виски, и направилась к ближайшему креслу. Пхинар же продолжал ловить свою челюсть, лихорадочно соображая. Мори, расскажи, неунималась Азура. Мне очень любопытно. Да и вообще, почему ты выбрал его? Про него столько страшных рассказывают. Неудивительно, смерив Азуру холодным взглядом с явно сквозящим презрением произнесла Мориган. Эта особа ещё несколько минут назад выглядевшая шаловливой и безшабашной девушкой, неуловимо изменилась. Лёд и озлобленность сквозили буквально из каждой клетки её тела. Внучка, беря себя в руки, произнёс Пхинар. Полагаю, что у богини с Олегором связано много личных и вполне приятных воспоминаний. Поэтому будь добра, не пересказывай ей анекдоты и байки, порожденные после гибели последнего из Азактот. При жизни о них либо молчали, либо говорили с почтением. «Все-таки ты помнишь», — фыркнула, но уже не так раздраженный Морриган. «Конечно», — вежливо кивнул Пхенар. «Если я все правильно понял, то вы были возлюблены Эллигора, но прошло столько лет...» «2442», — механически выдала Морриган. Поразительно, прошептала Азура. Да, прошло столько лет, но даже я не могу предугадать, как отнесутся к его потомкам, сказал Пхинар. Я ведь хоть и смутно, но помню грязь тех лет. Вас едва не убили, подозревая, что вы понесли от него и скрываете это. Я поступила мудрее, усмехнулась Мориган. Впрочем, это так и останется моим секретом. Пожалуй, это и правильно, кивнул Пхинар. Хотя Вы знаете, за этой маской я вас сразу и не узнал. Что-то знакомое чувствовалось, но это не маска. Просто вы видели меня только убитый горем, или гору же я и понравилась такой вот взбалмошной и весёлой. Жаль, что тогда всё так произошло. Не стоит жалеть о содеянном. Кроме того, не убивай его, он бы не успокоился. На вашем клане нет вины. Я пыталась их отговорить от этого безумия, но меня не слушал никто, кроме Елигора. Так, холодно произнесла Арина. Я не поняла, меня что, переродили как Макса? Вроде того, кивнула Азура. Только использовали генетический материал одного древнего и весьма могущественного демона с одной стороны, и вот этой рыжей богини с другой. Можешь гордиться. А как же моя мама? Растерянно спросила Арина. Она не расстроится из-за того, что я тебя у неё похитила, улыбнулась Мориган. Ты же сирота с 5 лет. Думаю, она была бы только рада. Слушай, поинтересовалась Азура, а это не странно, что твоя дочь будет твоей же жрицей? Она ведь может и богом стать, если осилит инициацию. Не смеши меня, усмехнулась Мориган. Чтобы из полукровки получился бог, нужно привлечь в него на порядки больше сил, чем при инициации в полнокровного демона, причём не обычный, а верый. Теоретически да, это возможно, но практически не осуществимо. А вот в полнокровного демона она легко сможет преобразиться после инициации. На что и расчёт. Так ты это всё сразу продумала? ахнула Азура. М- асиклас Мориган. Да ладно тебе, хихикнула юная демонесса. Какой ход, однако. Ход безусловно сильный, согласился Пхинар, но он ставит род и лично моего внука в очень непростое положение. «Не говоря уже о том, что ты подвергаешь эту девочку, — он указал на Арину, — смертельной опасности. Даже сейчас немало родов с удовольствием оторвут ей голову». «И твоим правнукам?» — лукаво подмигнула Морриган. «И моим правнукам?» — кивнул Пхенар. «Именно поэтому я и говорю о том, что ты подставила весь род Атердо под удар, как демонов, так и хель. Ты ведь понимаешь, что...» «На то и расчет». Стрельнув глазами, улыбнулась Мориган, перебивая старого демона. Я дала твоему роду надежду на возрождение и влила в него могущественную древнюю кровь за одно порадний с богами. Полагаю, ты умеешь быть благодарным. А мы его мнение, что никто не спрашивает, насупившись, произнесла Арина. Нет, несогласовываясь хором ответили все четверо. Арин, спустя несколько секунд, продолжила Азура. Полагаю, что тебе во всё это вникать сейчас и не нужно. Ты фактически умерла, тебя возродили. Теперь у тебя новая семья и судьба. Правда, папа давно умер. Но зато у тебя есть три прекрасных малыша и муж, ну, в скором времени появится. Ведь по законам демонов сложившаяся ситуация трактуется очень однозначно. Родив Максу полнокровных наследников, ты обрела статус его жены. И теперь дело за формальностями. Например, провести тебя через инициацию и совершить традиционный обряд. А как же, Хель, удивлённо спросила Шэр. Боюсь, что эту проблему придётся решать лично главе рода, скривилась в усмешке Мориган. Думаю, он справится. В самом деле? недоверчиво переспросила Шэр. Внук его характеризовал как демона хоть куда, в полном расцвете сил, да ещё и с моторчиком, хихикнула рыжая бестея. Что он под этим подрозамивал, не знаю, но догадываюсь. По крайней мере, мне он вас сватал, отметила Мориган, и к её сдавленным смешкам добавились аналогичные звуки от внучки. Только сам Пхинар и Шэр от услышанного скорее разозлились. "И ещё вы в курсе, что Макс прошёл инициацию?" отсмеявшись, заявила Мориган. "Когда?" сразу оживился Пхинар. Я почувствовал какой-то всплеск силы, но подумал, что это опять эта сумасшедшая парочка сходит с ума. Он уже пару месяцев фонит силой не слабее полнокровного. Во время битвы с братьями Ордена Света он смог со своими головорезами положить весь отряд за... эм... 53 секунды. Три клирика и полсотни паладинов. Причем предводителя отряда, легата, убил лично. «Поражены? О! Это ведь еще не все!» Начала увлекательно сплетничать Мориган, стараясь отвлечь от ненужных мыслей и своих новых родственников, и изгладить им впечатления хорошими новостями, которые я она специально приберегла напоследок. "Элигор, милый мой Элигор", мысленно прошептала Мориган. "Я сделала что могла. Покойся с миром".